Часть шестая. Конец начала. Из окна своей комнаты мантиньор слит, хмурясь, смотрел в сад, где мисс Моффат с корзинкой в руке стояла с Эндрю и отцом Чисхолмом, наблюдая, как дугол собирает овощи к обеду. Молчаливое товарищество, царившее в маленькой группе, еще больше усиливало его раздражение и чувство отчужденности, укрепляло в принятом решении. Сзади него на столе лежал законченный отпечатанный на его портативной пишущей машинке отчет, сжатый ясный документ, изобилующий убийственными уликами. Через час он отправит его из ста касла. Отчет будет в руках епископа сегодня же вечером. Несмотря на глубокое, острое чувство удовлетворения от завершения этого дела, Неоспоримо было, что вся прошлая неделя в приходе святого Колумба была очень тягостной. Многое вызывало досаду и даже приводило его в смущение. Если не считать ту группу, центром которая была набожная, но тучная, миссис Гленденинг, все прихожане относились к своему эксцентричному пастырю с уважением и даже, можно сказать, с любовью. Вчера он вынужден был строго обойтись с делегацией, ожидавшей его, чтобы заявить о своей лояльности к приходскому священнику. Будто ему неизвестно, что у каждого местного уроженца бывают свои приверженцы. Но до высшей точки раздражения след дошел в тот же вечер, когда к нему зашел местный пресветренский священник и, запинаясь, промямлил, что он... Смеет надеяться, что отец Чисхолм не покинет их. В последнее время в городе такая замечательная атмосфера. Замечательная. Вот уж поистине так. Примечание. Пресвятыряне, протестанты, выступающие за независимую от государства дешевую церковь, отвергают власть епископа. Пока он предавался этим размышлениям, группа, стоявшая внизу, распалась, и Эндрю побежал в беседку за своим змеем. У старика была мания делать змеев — громадные бумажные штуковины с развивающимися хвостами, которые летали, и неохотно признавал это, как исполинские птицы. Во вторник он наткнулся на двух таких, весело устремившихся к облакам на гудящей бичевке, и рискнул заметить. «Право, отец, неужели вы думаете, что это достойное времяпрепровождение?» Старик улыбнулся. «Никогда, будь он проклят, не возмущается. Всегда это спокойная, доводящая до бешенства мягкая улыбка. Китайцы так думают, а они очень достойные люди. Я полагаю, что это один из их языческих обычаев». — Ну, во всяком случае, это вполне безвредный обычай. Монсеньер Слид все еще стоял поодаль, наблюдая за ними, и нос у него синел на резком ветру. По-видимому, старый священник объединял обучение с удовольствием. А время от времени, пока старик держал бичевку, мальчуган садился в беседке и писал что-то под диктовку на полосках бумаги. Когда он заканчивал... Каракули, написанные с таким трудом, нанизывались на бичевку и при общем ликовании обоих посылались высоко в небо. Слит не смог преодолеть порывы любопытства и взял последнее послание из рук взволнованного мальчика. Оно было написано отчетливо и довольно грамотно. Он прочел «Я твердо обещаю всегда бороться со всем глупым, фанатичным и жестоким. Подписано». Эндрю. Постскриптум. Терпимость — высшая добродетель. За ней идет смирение. Прежде чем вернуть эту записку, Слит долго смотрел на нее с мрачным видом. Он даже дождался, стоя с застывшим лицом, пока не была изготовлена следующая. Цитата. «Наши кости могут истлеть и превратиться в землю на полях, но дух останется, и будет жить в свете и славе небесной. Бог — Отец всего человечества. Конец цитаты. Слит смягченный смотрел на отца Чисхалма. Это великолепно. Это сказал святой Павел, не правда ли? Нет, — покачал старик головой с извиняющимся видом. Это сказал Конфуций. Слит был ошеломлен. Не сказав ни слова, он удалился. В тот вечер мансионер Слит неосмотрительно начал спор, от которого старик уклонился с поразительной легкостью. Под конец Слит разозлился и вспылил. — У вас очень странное представление о Боге! — У кого из нас есть какое-то представление о Боге? — улыбнулся отец Чисхолм. — Наше слово «Бог» — это чисто человеческое слово, Оно выражает наше поклонение Создателю. Если оно у нас есть, мы увидим Бога. Не беспокойтесь. К своей досаде след почувствовал, что краснеет. По-видимому, вы не очень-то считаетесь со святой церковью. Напротив, всю свою жизнь я радовался, чувствуя ее руки, поддерживающие меня. Церковь, наша великая мать, ведущая нас вперед, нас кучку пилигримов, идущих сквозь ночь. Но, может быть, есть и другие матери, а, может быть, есть и какие-то бедные одинокие пилигримы, которые одни, спотыкаясь, идут к дому. Этот разговор не на шутку расстроил Слита. Ночью ему приснился страшный, безобразный кошмар. Ему снилось, что пока дом был погружен в сон, Его ангел-хранитель и ангел-хранитель отца Чисхолма оставили на часок свои обязанности и спустились в столовую выпить по стаканчику. Ангел Чисхолма был хрупким созданием херувимского вида с розовыми щечками, но его, слита ангел, был уже пожилой, с недовольными глазами и сердито взъерошенными крыльями. Уложив крылья на подлокотники кресел и, потягивая свои напитки, Они обсуждали своих теперешних подопечных. Чисхолм, хоть и был обвинен в сентиментальности, отделался легко. Но он, слит, был буквально разодран в клочья. Он плевался потом во сне, слушая, как его ангел расправлялся с ним и предал, наконец, заключительному проклятию. Из всех, которые у меня когда-либо были, это один из худших. Он полон предрассудков, педант, слишком тщеславина, хуже всего то, что он зануда. Слит проснулся в своей темной комнате от испуга. Какой мерзкий отвратительный сон. Он дрожал, голова болела. Он не так глуп, чтобы верить подобным кошмарам, совершенно не похожим на хорошие добрые сны, вроде сна фараоновой жены. Не больше доверяет он и гнусным извращениям мыслей, приходящим в голову наяву. Слит яростно отмахнулся от этого сна, как от нечистой мысли. Но сейчас, когда он стоял у окна, сон снова преследовал и изводил его. Полон предрассудков, педант, слишком тщеславен, хуже всего то, что он зануда — По-видимому, он неправильно истолковал намерения Эндрю, так как мальчик вышел из беседки не со змеем, а с большой плетеной корзинкой. С помощью дугала он начал укладывать в нее свежие сорванные сливы и груши. Когда это было сделано, мальчик двинулся к дому, неся длинную корзинку на руке. У следа появилось непреодолимое желание скрыться. Он чувствовал, что корзина была предназначена для него, Ему это притило, он испытывал какое-то смущение, смутное и нелепое. Стук в двери заставил его встряхнуться и собраться с мыслями. «Войдите!» Эндрю вошел в комнату и поставил фрукты на комод. Со стыдливой застенчивостью человека, знающего, что ему не доверяют, он передал слова, которые ему поручили сказать и которые он всю дорогу старался запомнить. — Отец Чисхолм надеется, что вы примете эти фрукты. Слив очень сладкие, а груши уже самые последние у нас. Мансионер Слид пристально посмотрел на мальчика, пытаясь понять, была ли последняя фраза намеренно двусмысленной. — Где отец Чисхолм? — Внизу. Он ждет вас. — А моя машина? Тугал только что подал ее к парадной двери. Наступило молчание. Эндрю начал нерешительно двигаться к выходу. «Подожди!» — след выпрямился. «А ты не думаешь, что было бы вежливее, если бы ты отнес фрукты вниз и поставил их в мою машину?» Мальчик вспыхнул и послушно повернулся. Когда он поднимал корзину с комода, одна слива упала и закатилась под кровать. Побагровев, он наклонился и неуклюже достал ее оттуда — Гладкая кожица лопнула, и тонкая струйка сока потекла у него по пальцам. Слит смотрел на него, холодно улыбаясь. — Это слива уже не годится, правда? Ответа не последовало. — Я сказал, это слива не годится, да? — Нет, сэр. Странная бледная улыбка Слита стала явственнее. — Ты необычайно упрямый ребенок. Я наблюдал за тобой всю неделю. Ты упрямый, плохо воспитан. Почему ты не смотришь на меня?» С громадным усилием мальчик оторвал глаза от пола. Встретив взгляд слита, он задрожал, как нервный жеребенок. «Если ты не можешь смотреть на человека прямо, значит, у тебя нечистая совесть. К тому же это невежливо. Им придется переучивать тебя в Реллстоуне». Снова наступило молчание. Лицо мальчика побелело. Мансинер слит, все еще улыбаясь, облизал губы. Почему ты не отвечаешь? Потому что ты не хочешь ехать в приют, да? Мальчик ответил, запинаясь. Я не хочу туда ехать. Ого! Но ведь ты хочешь делать, как надо? Да, сэр. Тогда ты туда поедешь, и очень скоро поедешь, это я могу тебе сказать точно. Ну, а теперь можешь поставить фрукты в мою машину, если, конечно, ты сумеешь сделать это, не рассыпав их все». Когда мальчик ушел, мансинер слит остался недвижимым. Губы его застыли, твердые, прямые, словно отлитые из металла. Кулаки опущенных рук сжались. С тем же окаменевшим лицом он двинулся к столу. С лицам не мог поверить, что способен на такой садизм. Но именно эта жестокость очистила его душу изгнала из нее тьму. Не колеблясь, как что-то неизбежное, он взял составленный отчет и порвал его в клочки. Его пальцы быстро с какой-то методичной яростью рвали полоски бумаги. Он отбросил разодранные и скрученные обрывки, безжалостно разбросал их по полу, потом застонал и упал на колени. — О, Господи! — произнес он просто и умоляюще. — Господи, дай мне научиться чему-нибудь у этого старика. И, Господи, милый, не давай мне быть занудой. В тот же день, когда монсеньор слит уехал, отец Чисхолм мы Эндрю, крадучись, вышли через черный ход. Глаза мальчика, все еще опухшие от слез, светились ожиданием. Лицо его, наконец, опять стало спокойным. «Осторожно, мальчуган, не повреди нас с Турцией!» Фрэнсис подгонял мальчика и шептал с видом заговорщика. «Видит Бог довольно с нас волнений на сегодня. Не хватает еще, чтобы дугол набросился на нас». Пока Эндрю копал червей в цветочной клумбе, старик пошел в сарай, вынес оттуда удочки для ловли форели, И стоял у калитки, ожидая. Когда запыхавшийся мальчик пришел с жестянкой извивающихся червей, он радостно засмеялся. Ну разве ты несчастливый, мальчишка? Ведь ты идешь ловить форель с лучшим рыбаком во всем Твитсайде. Добрый бог сделал маленьких рыбок Эндрю и послал сюда нас, чтобы мы ловили их. И они, рука об руку, стали спускаться по тропинке к реке. Они становились все меньше и меньше, пока, наконец, совсем не скрылись из виду. Конец Аудиокнига издана студия звучания «Глагол» в 2023 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Анна Кравцова. Корректура Любовь Германовна-Каретникова.